даже иногда вступал в беседу Как ты думаешь, Иуда, сказал он однажды снисходительно. Кто из нас, Пётр или я, будет первым возле Христа в его небесном царстве? Иуда подумал и ответил: Я полагаю, что ты. А Пётр думает, что он, усмехнулся Иоанн. Нет,